История девятая. Это было прекрасное время. Школьный выпускной, вся жизнь впереди. «Скорее бы уехать из дома», — нервно сказала Настя своей подруге, с которой говорила по телефону. «Нет больше сил жить под бесконечным контролем. Туда не ходи, сюда не ходи. То не делай, это нельзя. Надоело!» — почти кричала она. «Успокойся, дорогая», — пыталась успокоить ее подруга. «Сейчас выпускной, а потом лето пролетит незаметно. Оглянуться не успеешь, как у тебя начнется новая жизнь. Еще скучать по дому будешь». «Ой, глупости не говори», — обрезала Настя. «Мало того, что ходить никуда нельзя, так еще и с Егором запрещают общаться. Ужас! Не могу это больше терпеть». Настя чуть не плакала, когда говорила это. Егор был ее самой большой любовью. Старше Насти всего на три года, он уже вел полноценную взрослую жизнь. А его взрослая жизнь вовсе не была такой, о которой мечтают или с упоением читают в книжке. Егор уже много лет боролся с наркотической зависимостью. Так жизнь распорядилась, что он рос в неблагополучной семье. Когда малышу было семь лет, его мать умерла от передозировки наркотиков у него на руках. Он еще три дня просидел возле ее бездыханного тела, пытаясь пробудить в ней жизнь. Вот так он и остался сиротой. Отца своего Егор не знал, ребенок рос замкнутым, неуверенным и очень злобным. Друзей у него не было, лишь братья по несчастью, мальчишки-сироты, оставленные в детском доме так же, как и он сам. Будучи подростком, Егор попал под дурное влияние и оказался на учете в детской комнате полиции, Позарился на чужое и промышлял воровством. Тайная, как известно, всегда становится явным, шайку малолетних преступников быстро разоблачили. Им удалось избежать реального наказания в силу возраста, отделались условным. Вот только после этого происшествия его жизнь повернула не в ту сторону. Потом были наркотики, познав очарование зла, Егор больше не мог остановиться. Его жизнь катилась под откос, пока он не встретил Настю. Юная красавица вдохнула жизнь в его оторвавшуюся от реальности больную и одинокую душу. Любовь. Разве может быть что-то прекраснее в этом мире? Лишь ради этого девственно чистого чувства стоит бросить все на алтарь жизни. Так и получилось. Егор во имя любви и по требованию Насти распрощался с воровской жизнью, но вот побороть наркотическую зависимость так и не мог. Пристрастие оказалось сильнее. Родители Насти знали о болезни Егора, даже пытались его лечить, но все напрасно. Они сдались, а вот Настя продолжала бороться за нормальную жизнь любимого человека. Родители всячески препятствовали их союзу, даже отправили свою единственную дочь учиться в Лондон, подальше от безрассудных чувств и горьких ошибок. Им казалось, что расстояние поможет убить любовь. Лондон встретил дождливым, безжизненным небом. Серый — типичный цвет осеннего туманного альбиона. Таким уж ему полагается быть в сентябре-октябре. Погода явно не то, ради чего стоит ехать в Лондон. Совсем другое дело учеба. Вот здесь будь добр, и в дождь, и в снег, и в солнце, «Грызи гранит науки». В случае Насти гранит искусства. Девушка поступила на факультет дизайна в один из известных вузов Соединенного Королевства. Егор, как и рассчитывали родители Насти, остался в Москве, но обещал прилететь к любимой при первой же возможности. Возможность, однако, долго не выдавалась. То ли причиной тому стала вдруг свобода, которая свалилась на Егора, то ли вновь пробудившаяся зависимость от наркотиков. А вот зависимость от чувств к Насте с каждым днем становилась все менее ощутимой. Нет, они не остыли совсем, не прошли, просто вещества вновь вскружили парню голову и захлестнули в круговорот иллюзорных событий. Впрочем, все вокруг давно уже казалось ему нереальным. Тусовки, клубы, череда праздных дней, не намёка на просвет. В таком забвении прошло полгода. Тем временем жизнь Насти сильно менялась. Учеба, атмосфера Лондона делали свое дело. Новое место, новая жизнь, как говорится. Арт-дизайн давался Насте легко, студенческая жизнь проходила весело и непринужденно. Учебные недели традиционно завершались субботние вечеринки. На одной из них Настя познакомилась со своим соотечественником Кириллом, который прибыл в Лондон с целью получить качественное, как казалось его родителям, образование. Сам же он давно тосковал по родине, и эта общая скука сплотила их с Настей. Все чаще они проводили время вместе. Прогулки в хайд парк ужины, Ванабель и зима не оставили шансов охладеть зародившимся теплым чувством. Они стали очевидны, и скрывать их не было уже никакого смысла. Роман развивался стремительно. Кирилл даже познакомил Настю со своими родителями. Девушка ему очень понравилась. Приближались первые летние каникулы. Пора была возвращаться в Россию. Москва встретила Настю, как обычно, тепло. Такие знакомые бульвары, садовое кольцо, патрики, парк в Новодевичьем, места, по которым так любила гулять девушка. Казалось, на душе царила безмятежность, однако покоя не давало одно. Куда пропал Егор? С момента ее отъезда она так и не видела парня. Знакомые места вновь вернули девушку в прошлое. Пробовала звонить. Абонент не абонент. В социальных сетях он тоже был неактивен. Давно забросил виртуальную жизнь и вот уже два года к ней не возвращается. Словом, исчез. Настя пыталась хоть что-то выведать у родителей, но все напрасно. Казалось, и не было человека никогда. Внезапная грусть сменилась злостью. Как он мог вот так пропасть, не сказав ни слова? «Первая любовь предала меня», — вздыхала Настя в разговорах с подругами. А Егоре никто ничего не знал. Да Настя и сама слышать и знать о нем ничего не хотела. Предатель». Кирилл же начинал занимать все мысли и изъявил желание познакомиться с ее родителями. Девушка не против. Отец с матерью очень хорошо приняли воспитанного, образованного и интеллигентного юношу. Кирилл обаял за ужином всю семью. — Настя, какой мужчина! Он будет тебе прекрасным мужем! — подытожила мать. — Ма, ну что ты говоришь? Не о какой женить ей не идет! «Я только учиться начала, и замуж не хочу», — притворно надулась Настя. «Время покажет», — мудро заметила мать и поцеловала дочь в макушку. Время шло, и Настя с Кириллом все больше сближались и становились по-настоящему родными людьми. Наступил июль, лето, прекрасная пора. Вот только у него есть один существенный недостаток. Оно очень быстро проходит. Чтобы как-то удержать и добавить красок наступающей осени, Кирилл предложил Насте посетить юг Франции. Лазурный берег с первого взгляда покорил сердце девушки, да иначе и быть не могло. Уютное и одновременно роскошное княжество Монако, величественный и порочный казино де Монте-Карло. Но искать и испытывать судьбу не хотелось. Лучше было прогуляться по Канам, насладиться легендарными пляжами Анекс-Бич, Ломом и, конечно же, «Карлтон». Места, о которых Настя читала, но никогда не видела. Кирилл закружил ее в ритме танца в Эль-Опера, неся в какой-то новый мир. Мир бесстрашных зависимостей и запретов. Казалось, это прекрасный сон. «Тебе нравится?» — как-то спросил Кирилл, наливая Насте в бокал «Рос». «Конечно!» — вскричала та. Этот вопрос даже смутил ее. Она была уверена, что радость читается на ее лице. Настя, я люблю тебя, произнес Кирилл. С самой первой встречи ты покорила меня. Мне хорошо с тобой. Только и смогла ответить Настя. Настя всегда думала, что именно ее первая любовь станет ее единственным мужчиной на всю жизнь. И сейчас она не понимала, что чувствует, и будет ли это чувство на всю жизнь, как она того хотела. На следующий день Кирилл пригласил Настю на романтический ужин в Эден-Ротс. Место, воплощающее собой спокойную роскошь Антип. Вокруг могучие сосны, продуманный до мелочей ландшафтный дизайн. А какой вид открывается с террасы! Бескрайнее синее море, на волнах которого величественно покачивались изящные яхты. Картина завораживала и настраивала на нужный лад. «Выходи за меня», — взволнованно произнес Кирилл, протягивая Насте коробочку с пятикратным кольцом огранки «Принцесс». Она сказала «да» и бросилась к нему в объятия. Свадьбу сыграли наскоро в Москве и зажили молодые счастливо. Оба закончили университет и остались в Лондоне. Время летело быстро. Настя открыла свою галерею. Искусство Великобритании пользуется большим спросом и занималась выставками именных и не очень художников. Кирилл же отдал предпочтение семейному бизнесу и стал банкиром. Жизнь шла своим чередом и была по-настоящему счастливой. А детях, правда, спустя четыре года они так и не думали. Всему свое время. Однажды в одной из выставок Настя увидела до боли знакомое лицо, напоминавшее ей кого-то из далекого прошлого. Егор! Изумление ее было не описать словами. «Что ты здесь делаешь?» — растерянно спросила Настя. Он замер, как вкопанный, и лишь смотрел на нее, не в состоянии и слова вымолвить. «Я... я...» — заикаясь, протянул тот. «Привет!» Случайная встреча оказалась приятной. На обоих нахлынула ностальгия. Вот эта встреча. Не сводя глаз с Насти, наконец воскликнул Егор. Да, столько лет, столько зим, задумчиво произнесла девушка. Ты как тут оказался? Проездом, командировка по работе, ответил мужчина. Настя, я так рад тебя видеть! Он не мог скрывать радости встречи. «Может, поужинаем я в Лондоне на три дня?» «Поужинать не смогу, но можем выпить кофе. Скажем, сегодня в пять. «Five o'clock кокетливо хихикнула девушка. «С удовольствием. Давай в Харатс!» — предложил Егор. «Да, давай там». Настя старалась держаться спокойно, но земля уходила из-под ног, а сердце билось с бешеной скоростью. «Интересно, он помнит их время?» В назначенный час Егор уже ждал Настю у универмага, и ожидание становилось невыносимым. Девушка все никак не появлялась. Интересно, какие уважительные причины есть у опоздания на час. Оправданием служила работа. Состоялась сделка, которую Настя никак не ожидала. Кто-то оскупил половину работ на организованной ею выставке. «Поздравляю», — искренне порадовался Егор. «Спасибо». «Самое лучшее случается неожиданно и часто под закрытие», — смеясь сказала Настя. Постепенно напряжение спало, и Егор продолжил. «Настя, понимаешь, тогда ты многого не знаешь, я не мог связаться с тобой, а теперь вот жалею». «Что же тебя останавливало?» Стараясь выглядеть равнодушно, спросила Настя. «В тот день, когда ты уезжала учиться, у меня был разговор с твоим отцом, «Он сказал, что у тебя новая любовь, и мне лучше держаться подальше от тебя. Он пригрозил мне». «Что ты такое говоришь?» Не веря своим ушам, переспросила Настя. «Этого не может быть!» Я испугался, а теперь очень жалею. По грустному лицу Егора было видно, что он не лжет. «Ваш капучино...» Ставя напитки на стол, произнес официант. «Спасибо», — машинально ответила Настя. «Может, еще что закажем?» — предложил Егор. — Нет, я буду только кофе. Ты мне врешь. Мой отец не мог так поступить. Настя страшно разозлилась и почти кричала. Посетители кафе стали оборачиваться на них. Настяны крики мешали им наслаждаться послеобеденным чаем. «Но поступил», — просто ответил Егор. «Зачем ему это было нужно? Чего он этим добивался?» Настя как будто размышляла вслух. «Вероятно, твои родители сочли, что я могу испортить тебе жизнь. Ведь я тогда снова начал употреблять». Такое предположение звучало правдиво. Зная своих родителей, Настя могла и сама догадаться о причинах их нелюбви к Егору. «Я поговорю с отцом», — стиснув зубы, зло сказала Настя. «Не надо, дело прошлое», — отмахнулся Егор. «Как у тебя дела? Что нового?» «Много чего. Жизнь не стоит на месте». «Я замуж вышла». Непринужденно, словно рассуждая о погоде, сказала Настя. «Ясно. И кто он?» «Замечательный человек. Я с ним счастлива», — улыбнулась Настя. «Что ж, я рад за тебя». Вот только радостным Егор совершенно не выглядел, и словам его было поверить трудно. «Ну а ты?» — продолжила разговор Настя. «Что-то не отношений мне». Я весь в работе, почему-то нервно сказал Егор. Молчание затянулось, Настя первой нарушила затянувшуюся паузу. Неужели ты все это время был один? Я никогда не бываю один, но наличие рядом человека вовсе не означает, что ты не одинок, философски заметил Егор. Это печально, тихо произнесла Настя и решила резко сменить тему. Потом, куда? В Москву? «Да. Как закончится моя командировка, я вернусь в столицу. Ты планируешь приехать на родину?» «Планирую. У меня намечается интересный проект в России. Может, полечу. Через недельку». Неделя пролетела быстро. Оказавшись в Москве и гуляя по ему Настя вновь перенеслась в школьное время. Все здесь было таким родным, напоминавшим о любви и юности...» Зазвонил телефон... На экране высветилось «Егор». «С приездом!» — радостно раздалось на другом конце. «Ой, спасибо!» — засмеялась Настя. «Что делаешь?» «Нагуливаю аппетит». «Ты где? Я вот освободился, хочу перекусить». «Я в Новодевичьем». «Класс, пообедаем в «Ласточке», — немного рабея спросил Егор. «Давай. До встречи там через полчаса». Обеденный стол ломился от обилия угощений, свежайшая сминок на гриле, салаты, карпаччо и другие лакомства. Но еще больше радовала погода, солнышко пригревало и настраивало на повторную прогулку. Какая же Москва красивая! Особенно похорошела она при Сергее Семеновиче. В столице есть все для культурного и досугового отдыха. Благодать! «Настя, я так скучал по тебе, постоянно думал о нас», прошептал ей на ушко Егор. Но не в силах больше сдерживать эмоции, страстно поцеловал Настю. Она и не сопротивлялась, чувства вспыхнули вновь, пробудив первую любовь. Встречи становились все чаще, свидания все более чувственными. Москва, Лондон, Лондон, Москва — родные города для двух любящих сердец. Очень скоро Кирилл почувствовал неладное. «Настя, может, ты хочешь мне что-то рассказать?» Она не стала упираться. Изменения в ней, в них витали в воздухе. «Кирилл, помнишь, я рассказывала тебе о Егоре?» вздохнула Настя. «Так вот, мы встречаемся, и у нас любовь. Но тебя я люблю тоже!» Бросилась она к Кириллу в объятия и зарыдала. «Успокойся», — погладил он по голове жену и поцеловал ее в макушку. «Я тоже тебя люблю, моя маленькая, и если ты любишь нас, мы можем жить втроем». С этого момента началась совершенно новая и такая счастлива, необычная история жизни трех любящих сердец.